Глава пятая. Необходимые формальности. День следующий Катя потратила на консультации с начальством и оформление новой на этот раз многодневной командировки в Спас из Польск. О находке в штольне в главке уже было известно. На место... Кстати, по настоянию Кати, она сразу же решила перевести все дальнейшие события в официальное русло, представившись в который раз уже и предъявив спелеологам служебное удостоверение. Была срочно вызвана опер из Спасы с польского ОВД. Правда, в составе ее приехали только двое – местный участковый и оперуполномоченный Кира Ян. Но Кираян, едва увидев измазанные глиной и еще чем-то буром остатки рубашки, тут же объявил, что он изымает док и направляет его на экспертизу. Проведенные в тот же вечер исследования выявили на ткани следы крови первой группы. Проверка данных в местной поликлинике подтвердила, что у Славина как раз и была кровь первой группы. М «Да, странный случай», — задумчиво заметил начальник пресс-центра, выслушав пылкий Катин рассказ. «И ничего хорошего я от него в дальнейшем не жду. Ребята мертвы, это уже вне всякого сомнения. Вот только что с ними стряслось. Ты на месте была, на что похожи эти сияны?» Катя пожала плечами. «На нору, которую вырыл гигантский крот». Но это лишь один из многих входов, ведущих туда, вниз. Она вспомнила, как Алина Гордеева... Они наконец-то пообщались с начальником спелеологической экспедиции прямо там, у входа в штольню. И встреча это, надо сказать, произвела на Катю двоякое впечатление. Перемазанная глиной с ног до головы, уставшая на ее наивный корреспондентский вопрос, на что похожи сияны, пробормотала чертыхаясь что-то насчет паутины, «Мол, там, внизу, под нами, представьте себе паутину ходов, штолен, провалов, шахт, камер, тупиков и пещер. Настоящий лабиринт на нескольких уровнях, местами уходящие глубоко в недра, а местами поднимающиеся к поверхности. Четверть века работаю в Подмосковье, вроде все тут как свои пять пальцев знаю, а про эти каменоломни почти ничего раньше не слышал». Начальник пресс-центра хмурился. Подземелье это, слава богу, никогда особых хлопот не доставляло. Это не красковские карьеры, где каждое лето утопленник. Не шатурские болота-торфянники, что каждый год горят. И вот падишь ты, и спас из Польск, в экстремальный список теперь попал. Значит, снова хочешь туда поехать. Если поисковые мероприятия дадут хоть какой-нибудь положительный результат, хороший материал получится». «Милиция в катакомбах, насколько мне известно, пока еще расследование не вела?» Катя невесело усмехнулась. «Завтра думаешь туда поехать?» «Да, с утра пораньше. Первым же автобусом, прямо до лодочной станции с пересадкой. Теперь там активизировали поисковые мероприятия, прочесывание местности, ну и остальное. Ведь если предположить, что найдены действительно фрагменты одежды Славина, то...» Это ведь в полутора километрах от того места, где они оставили машину. «Приезжай лучше к половине восьмого сюда, в Главк», сказал начальник пресс-центра и поднял трубку телефона. «Я сейчас с управлением розыска свяжусь, узнаю, кто у них завтра туда собирается, они эксперта с Варшавки берут». «А Колосов Никита Михайлович туда не собирался?» осторожно осведомилась Катя. «Нет, по-моему». Он по тройному убийству в Балашихе работает, ты же его знаешь. Он выезжает только на убийства, причем на такие, как говорится, высшие категории. А здесь еще бабушка надвое сказала, скорее всего, это все же несчастный случай. Правда, это вещь со следами крови. Катя вспомнила клетчатую тряпку в руках Гордеевой. Как они на том картофельном поле смотрели друг на друга, как было тихо кругом. Какой непроницаемой, зловеще-молчаливой была опушка леса, каким холодом веяло из штольни, этой мрачной темной норы у них под ногами. «Эти спелеологи, они не говорили, где именно они обнаружили улику?» Помолчав, спросил начальник пресс-центра. Сказали, что в течение двух с половиной недель осматривали большой провал и ведущие от него вглубь подземелья ходы не обнаружили никаких следов, указывающих на пребывание там ребят. Начали топографическую съемку местности, разбив каждый подземный сектор на участке. Гордеева...» Тут Катя слегка запнулась. «Ох, и необычный у этих спелов начальник!» Сказала, поиск крайне затруднен. «Там целый лабиринт. В то утро они как раз проверяли один из маршрутов под номером 15». На одном месте попали в осыпь, пришлось свернуть в боковой ход. Одна из спасательниц подвернула ногу. Они сделали привал в какой-то небольшой пещере, начали оказывать ей помощь. Там швед обнаружила обнаружил окровавленные остатки рубашки. «Кто это швед?» «Их проводник по сьянам, местный. Больше пока о нём никакой информации не располагаю». «А ты говоришь, эти спелеологи все сплошь женщины». И начальник у них тоже женщина». Катя вспомнила, что ей вчера наскоро и чисто официально рассказала Гордеева. «Они все из Питера. Студентки и аспирантки Горного института. Все уже по несколько лет занимаются в институтском спелеологическом клубе. Гордеева — кандидат математических наук, доцент, преподает там же, мастер спорта». Несколько лет возглавляет женское отделение клуба. Она пояснила, что они решили отделиться от мужской секции из-за разницы в нагрузках, в степенях сложности. Опыт работы под землей у них солидный, особенно в саблинских катакомбах, что под Питером. Они туда несколько лет подряд на полевые сезоны выезжали. По словам Гордеевой, у каждого типа спелеологии есть своя жесткая специфика. Они основательно изучали специфику саблинских катакомб, а это совсем не то, что специфика карстовых пещер, например, крымских. Думаю, именно поэтому их и нанял для поисков отец пропавшей веры Островских». Начальник пресс-центра глянул на Катю. «Ты уже, смотрю, освоилась с проблемой, с терминами уже совсем на «ты». Я просто постаралась их как можно подробнее расспросить». Правда, кроме терминов и краткого экскурса, Гордеева мало что мне рассказала интересного. Они там здорово вымотались под землей, на ногах еле держались от усталости. «Ну что ж, поезжай в Спас-Испольск». Начальник пресс-центра придвинул бланк Катиной командировки и размашисто подписал. «Появятся новости, сразу же звони. Я телевизионщиков подошлю. Если какая помощь будет нужна, тоже дай знать». «Кстати, как там тебя приняли?» «Отлично. Катя вспомнила Краснову и их полуночные песни. У меня там подруга работает, следователь. Я у нее остановлюсь». «У тебя везде друзья-приятели. Лёгкий, контактный ты человек, Екатерина. Муж-то отпускает так надолго?» «Отдыхает. В отпуске он». Катя чуть не хлопнула себя по лбу. «Эх, не забыть бы позвонить прямо сейчас в столичный географический клуб. Пусть свяжутся со своим представителем в Анталье и передадут Мещерскому и Кравченко, где ее искать. А то Вадьку удар хватит. Если он по своему обыкновению позвонит ей среди ночи, так дешевле тариф, и не застанет дома».